Нынешним утром Макар Миронович приветствовал его широкой улыбкой, и Володин сразу напрягся. Прекрасно уже изучил хозяина и знал, что тот редко растрачивает блеск своих прекрасно сделанных зубов попусту. Сам признавался, что устает то партнеров по бизнесу привечать, то нужных политиков или полезных журналистов, поэтому когда не на публике, всегда хмур. Одной дочке только улыбается, и то нечасто. А если уж его начальник охраны одарил тёплым взглядом, потрепал по плечу, да ещё поинтересовался, как жизнь молодая, значит, жди не обязательно угрозы, но не самых приятных вопросов уж точно. И, разумеется, они последовали. Едва погрузились в машину, за рулем шофер, Володин рядом, а Кривцов, естественно, сзади. Как хозяин небрежно спросил, «Ну, что там по нашему убийству слышно?» И начальник охраны едва не хмыкнул. Как у шефа только получается. Вроде бы сколько времени прошло со дня смерти Павлючковой, и ни разу Макар Миронович расследованием не поинтересовался. «Едва тело увезли, — велел Володину, — чтоб про эту няню, так не кстати погибшую, ему даже не напоминали. Показания милиции я дал, добавить мне нечего, потому будь добр, проследи, чтобы все дальнейшие следственные действия проводились без меня. Ментов не зли, содействие им оказывай, но мне голову не забивай». И без того хлопот хватает. — Да я-то все силы приложу, — заверил начальник охраны. — А что делать, если сыщики захотят именно с вами общаться? — Вы же все-таки здесь хозяин и главный не захотят. Усмехнулся тогда шеф и добавил. — Я их попросил. — Весьма убедительно. Ну, в таком случае все ясно. Денег дал и велел по всем вопросам общаться с его представителем, то есть с ним Володиным. Начальник охраны до поры справлялся прекрасно. И со следствием сам беседовал, и девчонок горничных с поварихой в милицию на допрос возил, и разрешил пинкертонам еще раз весь дом обшарить, сад чуть ли не перекопать. Целый день возили, шарили везде. А шеф ничего не заметил даже. Каська с садовником потом постарались, замели следы пребывания посторонних. Достойных версий, чувствовал Володин, у милицейских не было. Единственное, что нарыли, брешь в защите Кривцовского особняка, на первый взгляд, идеальной. Точно на границе с соседним участком, в западном, самом дальнем от дома уголке сада, возвышалась вековая сосна. Чтобы полностью соблюсти кадастровый план, дерево пришлось бы спилить. Кривцов с соседом пожалели. Решили монетку кинуть, кому сосна достанется. Удача улыбнулась Кривцову, тот вообще везучий, и хозяин заполучил не только дерево, но еще и малую толику чужого участка. Поэтому две секции забора шли не прямо, а обходили сосну и стояли как бы небольшим треугольником. Вот это местечко, примерно метр на метр, камерами, оказалось, не просматривается. Установщики прошляпили, и они с Костиком, когда принимали, тестировали систему, тоже не заметили. Так что теоретически возможно, конечно, перемахнуть через трехметровый забор, прокрасться по участку и даже незамеченным войти в дом. Но только кому это надо? тем более не для того, чтобы на имущество Кривцовых покуситься или, не дай бог, на их жизнь и здоровье, а всего лишь, чтобы какую-то няню прикончить. Все эти доводы Володин и привел следователям, а недостаток в системе слежения немедленно устранил, устроив, разумеется, установщикам страшный разнос. И опять же надеялся, что хозяин не узнает ни о чем, но не дело его по пустякам беспокоить. Как назло. Не далее, как вчера, Володина опять следователь вызывал и поведал ему об убиенной няне совсем уж удивительную историю. Что-то, оказывается, их обманывало. Все четыре с половиной года, что проработала, да еще как обманывала. Володин всю ночь сомнениями промучился, стоит ли вводить в курс хозяина. Ведь головы полетят однозначно, и в первую очередь неприятности возникнут у директора агентства «Идеальная няня», у хорошей тетки Евгении Юрьевны. Начальник охраны был с ней знаком и испытывал к женщине определенную симпатию. Умная, ответственная, серьезная тетка. И сохранился неплохо, даже весьма аппетитная, и никаких закидонов, я, мол бизнесменш, а ты простой охранник. Когда однажды в ее офис он с поручением от Кривцова приехал, и кофе предложил, и поболтали они душевно, и тут вдруг такой ляп. Если информация широко разлетится, все. На карьере она может смело крест ставить, агентство свое няньское закрывать, а у Евгении Юрьевны жизни без того не просто складывается. Она ему кое-что... Рассказала. Да и его самого шеф может вздрючить. Хотя формально он отвечает только за безопасность и на работу никого не принимает, но все равно должен был насторожиться. Понять, что Павлючкова совсем не та, за кого себя выдает. А он... Ох, как же он корил себя теперь за это. На покойную няню никогда внимания не обращал. А что на нее смотреть? Клуша, некрасивая, суетливая. Сколько лет — непонятно. Может, тридцать, а может, и пятьдесят. И даже спрашивать неинтересно, потому что с мужской точки зрения экземпляр был ниже всякой критики. Только Сашка, у которого вечная буря, и мог ей заинтересоваться. В итоге так и не решил Володин докладывать шефу о новом повороте дела или же умолчать. Тем более, что следователь на этом не настаивал и личной аудиенции у Кривцова не требовал. Просто изложил Володину, официальному представителю, факты, да, очередной миллион вопросов задал. Но с другой стороны, раз Макар Миронович спрашивает, разумнее будет рассказать, наверное. Все лучше, если он от него узнает» они от следователя